После дуэта опять последовала овация. Публика аплодировала стоя. Агнесса незаметно растворилась в хоре. Оставшуюся часть акта делать ей особо было нечего, разве что танцевать или, по крайней мере, двигаться как можно ритмичнее вместе с остальными цыганами во время цыганской ярмарки. Ну и еще слушать, как герцог поет про прекрасную погоду летом в деревне, драматически воздев руку над головой. Она выглядывалась в закулисный мрак. Если нянюшка як здесь, то и эта вторая тоже неподалеку. Не надо было писать эти письма домой. А и ладно, им все равно не удастся утащить ее обратно, как бы они ни старались. Остаток оперы прошел без смертей, по крайней мере без тех, что не требовались по сценарию, долгих и красивых. Правда, возникла небольшая суматоха, когда одного хориста едва не пришиб мешок с песком, которые случайно столкнулись с верхнего помоста работники сцены, поставленные там, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи. Представление закончилось бурными аплодисментами. Большая их часть предназначалась Кристине. А затем занавес упал. А потом опять поднялся и так несколько раз, пока Кристина принимала цветы и кланялась. Агнес поморщилась. С поклонами Кристина явно переборщила. Аплодисменты были вовсе не такими жаркими. «Ага», — с готовностью подтвердила Пердита, которая смотрела через ее глаза. Кланяется, как клоун на деревенской ярмарке. А затем занавес опустили последний раз. Публика разошлась по домам. За кулисами где-то наверху пересвистывались, подавая друг другу условные сигналы работники сцены. В воздушном мраке исчезали целые куски мира. Кто-то обошел помещение и погасил большую часть огней. Поднимаясь, как воздушный пирог, вверх взлетела люстра. Ее подняли, чтобы потушить свечи и снять с них нагар. А затем послышались шаги людей, спускающихся сверху. Через двадцать минут, после того, как затих последний хлопок, зрительный зал совершенно опустел. Было темно, горели лишь несколько свечей. Послышалось клацанье ведра. На сцену вышел, если такое слово применимо к его способу передвижения, Уолтер Плюм. Он двигался, как марионетка, на тонких резинках. Его ноги, казалось, лишь случайно касаются пола. Он принялся за дело. Очень медленно и очень старательно Уолтер подметал сцену. Через несколько минут от занавеса отделилась тень и приблизилась к нему. Уолтер уставился на свои башмаки. «Привет, господин Киска!» – произнес он. «Грибу потерся о штаны Уолтера». У котов прирожденное чутье на людей достаточно глупых, чтобы снабжать их едой, а Уолтер определенно попадал под указанную категорию. — Пойду поищу тебе молочка, а, господин киска. Грибом урлыкнул, как гроза. Шагая своей чудной походкой, продвигаясь вперед лишь в среднеарифметическом смысле, Уолтер исчез за кулисами. На балконе сидели две темные фигуры. — Грустно смотреть, — — покачала головой нянюшка. «Он работает в тепле, мать за ним присматривает», — возразила матушка. «Многим на долю выпадают, и вещи похуже». «Но разве у него есть будущее?» — вздохнула нянюшка. «Если задуматься, никакого». «Я видела, на ужин у них была холодная картошка и пол селедки», — сказала матушка. «А мебели вообще почти нет». «Стыд и позор». И «Это сейчас она еще разбогатела», — согласилась матушка. продавая все эти ножи и башмаки», добавила она как бы про себя. «Мир жесток к пожилым людям», произнесла нянюшка-матриарх огромного разветвленного клана и неоспоримый тиран половины овцепиков. «Особенно к таким запуганным, как госпожа Плюм», согласилась матушка. «Знаешь, я бы тоже всего боялась, если бы была старухой с таким вот Уолтером на руках». «Я не о том, Гита. Я разбираюсь в страхах». «Это верно». — заметила нянюшка. — Большинство людей полны страха. Госпожа Плюм живет в страхе, словно не услышав эти слова, произнесла матушка. Ее сознание расплющено страхом. Из-за ужаса она почти не может думать. Я чувствую, как ужас исходит от нее, будто туман. — Ну чего она так боится? — призрака? Пока не знаю. По крайней мере, не до конца. Но я выясню. Нянюшка порылась в глубинах своего одеяния. «Хочешь глотнуть?» — предложила она. Откуда-то из-под нижней юбки донеслось приглушенное звяк. «Есть шампанское, бренди, портвейн, а еще кое-что остренькое и бисквиты». «Гитаяк, я считаю, ты воровка». «Вовсе нет», — возразила нянюшка и добавила с той способностью к схоластическому морализированию, которая по природе свойственно ведьмам. Только-то, что я физически что-то украла, еще не дает оснований называть меня воровкой. Я же не думаю, как воровка. Пошли обратно к госпоже Ладе. Отлично, согласилась нянюшка. Но, может, сначала все же перекусим? Готовят здесь неплохо, хотя сама еда какой-то сплошной завтрак круглые сутки. Понимаешь, о чем я? Когда они встали, со сцены донесся некий звук. Вернулся Уолтер, сопровождаемый слегка потолстевшим гриба Не замечая наблюдателей, юноша продолжил мести сцену. «Первое, что мы сделаем завтра, — сказала матушка, — пойдем навестим Козлингера, этого специалиста по ищегодникам. Я приняла решение и знаю, что с ним делать дальше. А потом разберемся тут». Бросив пристальный взгляд на невинную, погруженную в уборку фигуру на сцене, она пробормотала себе под нос. «Что же ты такое знаешь, а, Вольтерплюм? И что ты видел?»